Глава 22. Центрпоинт был совсем небольшим городком с населением в полтора десятка тысяч человек, и приличных кофеен в нём было две. Обе находились в центре города, а самый приличный мотель, как водится, располагался на окраине. Поэтому Стивену Прайсу, самому младшему в компании агентов ТАКС, приходилось много ездить. Он припарковал служебный Escalade напротив номера, который они использовали в качестве временного штаба операции. Взял с пассажирского сиденья подставку с четырьмя стаканами кофе. Грег заказал себе сразу две порции, проверил, насколько плотно прилегают крышки и потащился к начальству. Вот так, когда ситуация идёт в разнос, уникальный специалист превращается в мальчика в набегушках. А в том, что всё идёт не по плану, Стивен уже не сомневался. Такс не сумел ликвидировать Джерремаю Питерса. Такс упустил Роберто Керрингтон, кем бы она ни было, и хотя агентам такс с точностью до пары метров удалось установить местонахождение обеих персон, сделать они все равно ничего не могли. Над общиной Питерса летали спутники и беспилотники, спецназ засел на позициях, готовый в любой момент ворваться и зачистить территорию. А руководство операции торчало в мотеле в захолустном городке Алабамы и не решалось отдать приказ. А но и не удивительно. По большому счёту так ничего не могло сделаться с этими людьми даже поодиночке. А уж когда они вместе? Стивен выдохнул, осмотрелся по сторонам, толкнул дверь и вошёл в номер. Грек сидел за столом. Перед ним стояли сразу два планшета, на экранах которых транслировались картинки со спутников и беспилотников, следящих за общиной Питерситов. Специальный агент Джонсон с телефоном в руке стоял у окна и задумчиво смотрел на поля кукурузы, уходящие за горизонт. Стивен предположил, что специальный агент только что в очередной раз беседовал с директором Смитом, что и спровоцировало новый приступ в меланхолии. Стив поставил кофе на стол. — У соседнего номера стоит Роуз-Ройс, — заметил он. — И ты решил об этом сказать потому что? — спросил Грег. Потому что это любопытно. Мы в какой-то дикой глуши, Алабама, заборы, коровники, а тут посреди кукурузных полей припарковался фантом. Этот городишко ближе всего к общине. Наверняка какой-нибудь очередной богатник и паломник едет навстречу с Джермаей. И что он делает в отеле? Грик пожал плечами. Решил перекусить, поспать и помыться, чтобы предстать перед взором Питерса сытым, свежим и чистым, предположил он. Какая разница Грег потянулся за кофе и взял себе стакан. "Может, ты не какой-то видел владельца?" "Нет", сказал Стивен. "Но я видел водителя, и он выглядел довольно опасным типом. Для таких машин это нормально", объяснил Грег. "Если ты тот стасум, который ездит на Фантоме даже по дорогам Алабамы, то скорее всего, ты наймёшь не просто водителя, а водителя телохранителя". который поможет тебе отбиваться от роднеков и прочих детей кукурузы. В этой части страны полно разных культов и просто опасных фермерских семейек, занимающихся радикальным сельским хозяйством, и когда на тебя прольётся очередной дождь из саранчи, лучше, чтобы за рулём твоей машины сидел кто-нибудь хладнокровный. При воспоминании о дожде из саранчи Стивенс слегка поморщился. Это был не самый приятный эпизод в его недолгой карьере цензора такс, но хуже всего было то, что Стивен опять в этих местах, а источник дождей так и не ликвидирован. Ему крайне не хотелось повторения той истории, и ещё больше ему не хотелось узнать, какие трюки Питерс держит в запасе. Может быть, он за это время и чему-то новому научился. Произошло что-нибудь интересное, пока меня не было? спросил Стивен. Да, нам в очередной раз позвонил директор, мрачно сказал Грег. Я имел в виду, Стив махнул рукой в сторону планшетов. Нет, там нет, сказал Грег. Она жива. Она уже больше 12 часов на территории общины, и ничего не происходит. И при этом, насколько мы можем видеть, определённую свободу действий они ей предоставили. Может быть, у неё под рукой просто нет оружия? Это сельскохозяйственная община, Стив вздохнул Грек. Там полно неочевидного оружия: серпы, цепы, лопаты, молотилки какие-нибудь. У нас есть её психологический портрет. После того, что они сделали с ней по его приказу, она должна была хотя бы попытаться, но она не пыталась. А какому её возрасту соответствует ваш портрет? Практически любому. Стив взял свои латы и уселся на кровать. Возможно, с ним что-то не то, предположил он. С портретом я имею в виду. А возможно, она просто ждёт ночи, которая позволит ей действовать свободнее. Это наша последняя надежда, сказал Грег. Директор требует результатов. На него давит кабинет министра финансов, сказал специальный агент Джонсон. Каждый лишний день жизни Питерса обходится теневому правительству слишком дорого. А если она, допустим, передумает, поинтересовался Стив. Если, допустим, она и вовсе не найдёт повода его убить, мы сказали ей достаточно. Но, э, а истив в какой-то момент она поймёт, что эти сведения были не стопроцентно точны. Они её похитили, устроив бойню в отеле и, вероятно, избили, сказал специальный агент Джонсон. Какие доказательства его преступной деятельности ещё могут ей понадобиться? У неё есть мотив и есть возможность. В отеле мы видели, что она способна пробить его сюжетную броню. Не понимаю, что могло пойти не так. Может быть, она слишком нам поверила, предположил Грег, и пытается разобраться в сюжете, который их связывает. Удачи ей, мрачно сказал специальный агент Джонсон. Наш аналитический отдел уже пару недель не может разобраться, что там у него за сюжет, раз он способен вытворять такое. Эм, сказал Стивен, которому очень не хотелось начинать этот разговор, но он чувствовал, что должен. Я тут пораскинул мозгами на досуге. Не даёт покоя твоё академическое прошлое? Поинтересовался Грег. Запомни, Стив, ты не аналитик, ты исполнитель, как и я. Рассуждать не по нашей части. Наше дело свинец. Пусть скажет, почему бы и нет. Разрешил специальный агент Джонсон. Э, у меня есть теория относительно Питерса, сказал Стив. Ночью я изучил все материалы, что у нас есть, посмотрел записи проповедей и происшествия из Отелля. Пытался анализировать картинку с беспилотников. Вы заметили, что он обращается к своей пастве несколько раз в день, строго в одно и то же время. Делает это регулярно, и даже когда он был в Техасе, то всё равно выходил на связь по интернету. И его обращение транслировалось на всю общину через систему громкоговорителей. Это нормально, сказал Грег. Для поехавших сектантов, я имею в виду. Факт номер 2, продолжал Стивен. Он действительно способен исцелять людей от смертельных болезней, и большинство его пациентов остаются жить в общине. А те немногие, кто уезжает, в скором времени начинают чувствовать недомогание, и болезнь возвращается к ним вновь. В случае рецидива зафиксированы у 100% тех, кто покинул общину. Да, мы обратили внимание, сказал специальный агент Джонсон. Возможно, таким образом он наказывает отступников. Факт номер 3, сказал Стив. Нападавшие на отель в Техасе были неуязвимы для пуль. Никто, кроме мисс Керрингтон, не сумел нанести им урона. Сюжетная броня приспешников, пожал плечами специальный агент Джонсон. Немного странно, конечно, но ничего экстраординарного. Факт номер 4, сказал Стивен. Люди, присутствующие на проповеди в конференц-зале, каким-то образом забыли об инциденте, когда мисс Керрингтон прострелила Питерсу ногу. Забыли, потому что он их об этом попросил. Вот это любопытный сюжетный выверт, согласился специальный агент Джонсон. И есть ещё несколько напрягающих лично меня моментов. И я подумал, а что если это не сюжетный выверт по совокупности? И броня на нём и его людях вовсе не сюжетная. А какая? поинтересовался Грег. Кевлар я на них не заметил. По всем признакам это похоже на сюжетную броню, сказал специальный агент Джонсон, и в конце передразнил Стива. По совокупности. Стивен вдруг подумал о том, что специальный агент Джонсон хоть он уже и специальный, и его непосредственное начальство, и всё такое, на самом деле не намного его и старше. Ну, сколько Джонсону лет? 30. По идее, они принадлежат к одному поколению. Почему же так тяжело? То есть, может быть, она и сюжетная? Совсем запутался он. Но не обусловлена какой-то глобальной, завязанной на Питерса историей. Ты хочешь сказать, что он не главное действующее лицо? Уточнил Грек. просто второстепенный герой, который нужен для какого-то определённого действия, как в том анекдоте про соль передать. Э, нет, сказал Стивен. Определённо нет. Я хочу сказать не это. Кроме того, если он даже второстепенный герой какой-то конкретной истории, для нас это по большому счёту ничего не меняет. Мы же всё равно не знаем, что это за история. Броня, которая одновременно и сюжетная, и необусловлена сюжетом. резюмировал специальный агент Джонсон. Я чувствую, что наклёвывается какая-то очень интересная теория. Но ну, она спорная и местами ещё довольно сомнительная, признал Стивен. Но моя теория заключается в том, что никакой истории нет. И Джерми Питерс не главный и ревторстепенный герой, и даже не эпизодический персонаж, потому что во множественной вселенной не существует сюжета, в котором он задействован. Я думаю, что он Для вечерней трапезы, на которую я получил официальное приглашение, переданное мне доном, Жырмай Питерс облачился в узкие серые брюки и кремовую рубашку с короткими рукавами и стоячим воротничком, что сделало его похожим на обитателя модных городских кафе. Ему бы ещё бороду отрастить и в барбершопе её правильно оформить, и хоть сейчас в рекламе хипстерских товаров сниматься можно будет. Добро пожаловать в мою скромную обитель, сестра, торжественно сказал он. Я подумала, что теперь для полноты образа он должен предложить мне поужинать вместе с ним, чем Бог послал, но он не стал. Степенно опираясь на трость и прихрамывая, он прошёл через всю комнату, сел во главе стола, взял со стола салфетку, развернул её и положил себе на колени. Сам стол был такого размера, что за ним можно было бы накормить футбольную команду вместе с запасными, тренером и массажистами. Но о сервировали его только на две персоны. Питерсон укрели в главе стола, мне по правую руку от него. Мои скайлов пришли заранее, но за стол моего телохранителя-тюремщика никто не позвал. Мордоворот прислонился к стене за моей спиной и сунул руки в просторные карманы своего комбинезона. За столом прислуживала пожилая женщина в таких же белых одеждах, как и у меня, но без велик. И я решила, что ничего не буду говорить в её присутствии, чтобы не разрушать легенду. А если она будет тут всё время, то вообще ничего не буду говорить, и пусть Жеремаи выкручивается, как хочет. Комната была просторная, но довольно обычная: деревянные стены, деревянная мебель, камин, который в такую тёплую погоду не требовалось топить. Не было в ней той роскоши, которую ожидаешь увидеть в доме главы тоталитарного культа, но и признаки показной скромности тоже отсутствовали. Еда была вполне обычная. Не хлеб с водой, и еды было много для двоих уж точно. Индейка, печёная картошка, свежеиспечённый хлеб, несколько салатов. Вместо воды яблочный сидр. Наверное, кукурузный самогон, который в этом штате должны гнать с цистернами. Он несовершеннолетний, предложить не решился. А, ну да. Женщина в белом поставила на стол последний салат. Вот он точно на девяносто процентов состоял из кукурузы и удалилась. «Раздели же со мной трапезу, сестра Роберта», — сказал Джеромайя. «Преломи со мной хлеб. Мучное вредно для фигуры. Едва ли твоей фигуре можно повредить одним кусочком. Впрочем, я не настаиваю». Он взял нож и принялся разделывать индейку. Первый ломоть галантно положил на мою тарелку, второй взял себе. Но на этом его джентльменские манеры закончились. Он жестом предложил, чтобы я угостила себя сама, и принёсся за еду. Может быть, всё дело в том, что для других блёт мне не потребовалось бы брать в руки нож или просто не требовались две руки. И ещё я заметила, что молитвы перед едой он не стал. У вас тут есть какое-нибудь правило относительно того, что нельзя разговаривать за едой или, допустим, разговаривать можно, но только на какие-нибудь отвлечённые темы? «А обсуждать что-нибудь важное следует исключительно за десертом и сигарами», – поинтересовался я. «О, нет ничего подобного, сестра. Не вижу смысла связывать себя обширным сводом правил. Более того, я пригласил тебя на ужин, чтобы мы могли поговорить». «Наверное, чем глубже зарыт тоталитарный слой культа, тем чудовищнее будет тот момент, когда я узнаю, как на самом деле обстоят дела». Для неподготовленного человека страшная правда страшна именно своей внезапностью. Но я-то уже знаю, что тут не всё чисто. Просто любопытно было, когда из него полезет вся эта кровожадность и диктаторские замашки. Я налила себе сидра и сделала глоток. Он был не так уж плох, наверное, если бы не был тёплым. Сидр тёплый, пожаловалась я. Наверное, его поставили на стол сильно заранее, сказал Питерс. Но это не беда. Достанет сидр в твоём стакане холодным, сестра. И сидр стал холодным. Я взяла стакан, ощутила его холод пальцами, услышала, как в нём стукаясь звенят кристаллики льда. Холодный напиток был действительно получше. Хм, хороший фокус. Это не фокус, сестра. Для меня это легко. Так же легко, например, как и это до обратиться сидр в твоём стакане в воду, и жидкость мгновенно стала прозрачной. Но холодный быть не переставало. Я сделала глоток, и в самом деле вода, похоже, даже что минеральная. Верни сидр, пожалуйста, если тебе не сложно. Совсем не сложно. Достанет вода в твоём стакане сидром, и стал сидр. Правда, он опять был тёплым. Может быть, энергии от перехода выделилось, или он почувствовал свою общность с напитком, оставшимся в бутылке, или было ещё какое-нибудь псевдорациональное объяснение этому чуду. Но говорить об этом Питерсу я не стала. Как ты это делаешь, брат? Это легко? Сестра. Ведь мне помогает вера. Кстати, об этом я и хотела поговорить, сказала я. Я провела здесь уже почти сутки. Вы живёте общиной, несколько раз в день включаются громкоговорители, и люди слушают твои проповеди. И я их тоже послушала, но так и не поняла, во что именно вы верите. А что же ты поняла, сестра? Улыбнулся он. Что именно ты услышала? Хмм, про то, что надо верить, что вера поможет пережить любые трудности и прощую стандартную байду: за всё хорошее и против всего плохого. В общине живут люди, которые прошли посвящение и приняли веру. Сестра, когда человек впустил веру в своё сердце, нет нужды постоянно напоминать ему об объекте веры. Может быть, тогда и проповеди читать не стоит, поинтересовалась я. «Проповедь напоминает человеку, что он не один», — сказал Джермайя Питерс. «Проповедь — это цемент, который склеивает камни нашей общины в единый монолит». «Но я не проходила посвящения, так что можно мне просто на словах рассказать, во что вы верите? В ктолху, в летающего кукурузного монстра? Кого все эти люди должны поминать в своих молитвах на ночь? Кто присылает им покой, утешение и вот это вот все?» Питерс отложил вилку и нож и торжественно скрестил руки на груди. Они должны поминать меня, ибо именно я дарую им покой, утешение и вот это вот всё, сестра сказал он. Ибо я Бог. Он умудрился сохранить серьёзное выражение лица, но я всё равно чувствовала, что меня разыгрывают, и обернулась, чтобы посмотреть на Кайла. Тот вынул руки из кармана, и на лице его тоже не было и тени улыбки. Нет бога, кроме Иеримаи и Питерса, сказал он. И Иеримая Питерс сам себе пророк.